Я медленно учился жить. Ученье трудно мне давалось, К тому же часто удавалось Урок напосле отложить. Полжизни я учился жить, И мне за доставалась. Но ведь полжизни оставалось, Я полагал, куда спешить. Я невнимателен бывал, То забывал семи раз отмерить, То забывал слезам не верить. Урок мне данный забывал, И всё же я учился жить. Отличник нет, не получился, Зато терпенью научился, умению жить и не тужить. Я поздно научился жить, С былою ленью разлучился. Да правда ли, что научился, Как надо научился жить, И сам плечами лишь пожмёшь, Когда с утра забудешь снова Не выкинуть из песни слова, И что посеешь, то пожнёшь, И снова, снова к тем азам В бумагу с головой заройся, Сезам, я говорю, откройся, Не отворяется сезам.